— Никто тебе, Кузьма Терентьевич, смерти не желает, — проговорил Шмелев. — Вся наша работа — это игра со смертью, а ты нужен нам живой. — Как же! — усмехнулся Маслов. — Получи, как было обещано, — сказал Шмелёв и достал из ящика толстую пачку крупных ассигнаций. Маслов взвесил ее в руке. На губах его появилась довольная улыбка. Он не ожидал такой щедрой награды, потому как считал, что с заданием плохо справился. Знал это и Григорий Борисович, который, тем не менее, передал через чебисова немцам, что самолеты бомбили базу, нанесли ей серьезные повреждения. Все, что уцелело, там в спешном порядке вывозится в тыл. Передал и то, что завербованный им человек отбывает на новое месторасположение базы. чебисов выполнил свое задание куда успешнее, чем Маслов. Он дал точные координаты двух окрестных военных аэродромов. Юнкерсы в первые же дни войны разбомбили их. Большая часть советских тяжелых бомбардировщиков и истребителей была уничтожена. Как только заглохли на лестнице шаги Маслова, из-за перегородки, где помещался темный чулан, вышел Чебисов. «Вы уж очень мягко с ним», — заметил он, усаживаясь на шаткий стул. «Откровенно говоря, я думал, что он вообще не будет со мной разговаривать», — сказал Григорий Борисович. «Сообразил, на что я его толкнул. Не так уж он прост, как кажется. Да и черт их знает, где у них были спрятаны эти склады со взрывчаткой. Маслов утверждает, дескать, глубоко под землей, так их и самая тяжелая фугаска не достала бы». «Что теперь говорить?» — заметил Чибисов. «База? Пфу!» — он взглянул на Шмелева. «Вы думаете достать Маслова в тылу?» «Достанем», — уверенно сказал Григорий Борисович. «Координаты базы, маршрут исследований, время отправления на фронт эшелонов со снарядами, разве это мало?» «Да Маслов для нас сейчас вдвойне целный человек». «Деваться ему некуда», — согласился Чебисов. «Жену его я беру на себя», — сказал Шмелёв. «Бабенка жадная до денег, и потом ее припугнуть можно». Не пойдет же она против мужа. Сейчас идут бои на подступах к Владимиру, Волынску. Дубно, ровно, Луцку, заговорил чебисов Если и дальше все пойдет так же хорошо, то дней через 10-15 наш с вами долг встретить дорогих освободителей хлебом солью. Для этой роли подойдет Андрей Иванович. А, в общем-то, пожалуй, и Тимаш, улыбнулся Шмелев. Бороды у них представительные, а хлеб испечет бабка сова. Люди говорят у нее глаз дурной, усмехнулся Чебисов. Они посмеялись. Как только началась война, отношения их улучшились. Чебисов даже сделал вид, что лично проведенная шмелеввым операция по уничтожению базы вовсе и не сорвалась. Настроение обоих было приподнятое и вместе с тем тревожное. Обидно было оплошать перед самым приходом немцев. А с той стороны настойчиво требовали сведения о продвижении эшелонов с боевой техникой и войсками через станцию, о наличии полевых аэродромов. После того, как Чибисов передал, что база эвакуируется, юнкерсы стали прилетать в Андреевку каждую ночь. Вешали осветительные ракеты, бросали фугаски в прилегающий к базе лес. Как только самолёты улетали, Путевая ремонтная бригада выезжала на моторной дрезине с пятью платформами, груженными рельсами и шпалами, на место повреждения и восстанавливала путь. Несколько раз юнкерсы бросали тяжелые фугаски на железнодорожный мост через Лысуху, но ни разу не попали. В глубоких воронках вдоль насыпи выступила желтоватая вода. Деревья вокруг были иссечены осколками и повалены. В коричневых узловатых корнях ссыхались комья черной болотной земли. Леонид Супранович ночью наводил юнкерсы на станцию, где останавливались воинские эшелоны. Он выпускал по две ракеты, прятал ракетницу в дупло старой осины и только ему известными тропками возвращался домой. Вчера ночью Леонид, дождавшись в Ходьковском бару бомбардировщиков, посигналил им ракетами. Юнкерсы, повесив осветительную ракету, принялись гвоздить станцию, где стоял эшелон с эвакуированными женщинами, стариками, детьми. В общей могиле похоронили 30 человек. Комсомольский отряд сбился с ног, разыскивая диверсанта, но Леонид был неуловим. И потом, кто бы на него подумал, даже встретив его в лесу, путевой бригадир был на хорошем счету у начальства». Будь бы в Андреевке Приходько, Леонид так нахально не вел бы себя, но комсомольский истребительный отряд он не принимал всерьез. Кто там был записан? Мальчишки да девчонки. Взрослых парней призвали в армию. Приходько отбыл с эшелоном в тыл. Чебисов передавал радиограммы с сообщениями об успешных бомбежках, но с той стороны настойчиво требовали активности, диверсий. В последней радиограмме запросили сведения об узловой станции Климова. Проинформировали, что дежурный по станции Симонов уже сотрудничает с немецкой разведкой, но, очевидно, по неопытности передает малосущественные данные. Предлагалось лично Шмелеву выехать в Климово и наладить оттуда бесперебойную информацию. Желательно организовать несколько диверсий в городе и на станции информировать население о скором приходе освободительной немецкой армии, выявлять и заносить в списки коммунистов и активистов. «В Климово я завтра же поеду», — сказал Григорий Борисович. «Потолкую с этим Симоновым». «Желудеву из Калинина труднее связаться с ними», — сказал Чибисов. «И потом там тоже дел хватает. Думаю, через месяц Калинину крышка». «Как вы считаете, Константин Петрович?» «Когда придут немцы, дадут они нам с вами отпуск?» — неожиданно спросил Шмелев. «Вряд ли», — усмехнулся тот. «С приходом немцев только и начнется настоящая работа». «Что-то тревожно на душе», — признался Григорий Борисович. «Хотят, фу-фу, дела наши идут, лучше некуда. Что же вас тревожит? У меня в Германии два сына, как вы знаете. Встречусь ли я с ними? А если и увидимся...» Что скажем друг другу, чужие ведь? Я их помню совсем маленькими мальчишками. Тревожится дорогой коллега, нам стоит лишь по одному поводу», — сказал чебисов. «Как бы не погореть перед самым приходом наших друзей. Вот было бы обидно». «Да и помнят ли они меня?» — думая о своем, — сказал шмелёв. помнят, помнят — коллега», — засмеялся Константин Петрович. «Хотел приберечь это сообщение на вечер». Но так уж и быть, за большие заслуги вы награждены железным крестом, а это немалая награда в Германии, так что вас не только помнят, но и считают своим. Вас, надеюсь, тоже не забыли, сразу повеселел шмелёв Известие о награде обрадовало его. Мои заслуги не столь велики, как ваши, скромно заметил Чибисов. К черту, Константин Петрович, работу поднялся из-за стола Шмелев к Супрановичу. Мы должны отметить такое событие. И я с вами, — иронически взглянул на него Чибисов, — заведующий с возчиком молока за одним столом. В этой стране все возможно. Пишут же в газетах, что государством управляют кухарки, шахтеры и колхозники. Я лучше вечером к вам зайду, — уклонившись, сказал радист. Последний эшелон с оборудованием и людьми ушел из Андреевки. База опустела. Ребятишки беспрепятственно разгуливали в пустых кирпичных цехах, копошились в кучах железного хлама. Дома базовских рабочих были закрыты навесными замками, окна заколочены досками. В казармах на цементном полу валялись обрывки бумаги, гильзы, тронутые ржавчиной лезвия безопасных бритв. Под сводами порхали синицы и воробьи. Даже осторожный, нелюбящий суеты ворон изредка пролетал над территорией базы. На помойках рылись в отбросах тощие кошки. Через Андреевку нескончаемым потоком проходили в сторону фронта воинские части. Иногда на день-два оседали тут. В поселке осталось мало людей. Некоторые семьи уехали с эшелонами. Местные жители после варварских бомбежек перебрались к родственникам в ближайшие деревни. Все больше появлялось в поселке домов с заколоченными дверями и окнами. С разрешения Ивана Ивановича Добрынина бойцы занимали пустующие дома. Бухгалтер теперь исполнял обязанности и председателя поселкового совета. Офицерова призвали в армию. Пусто стало в доме Обросимовых. Дерюгин таки заскочил к ним и отправил свою семью в Сызрань. Дмитрий Андреевич уехал к семье в Тулу, собирался подать заявление в военкомат. Варвара очень редко бывала у родителей. Семёну положили в районную больницу с аппендицитом, а она со свекровью и детьми перебралась на хутор Берёзовой, к Мельнику Блохину, давнишнему приятелю Супрановича. Ефимия Андреевна наотрез отказалась покидать свой дом. Андрей Иванович наказал ей во время бомбежек прятаться в щель, которую вырыл в огороде за сеновалом еще Дмитрий, но она ни разу туда не спускалась. В отличие от других, Ефимия Андреевна не очень страшилась бомбежек. Вадим панически боялся налетов. При первом же далеком взрыве он вскакивал с места и мчался в лес, Только там он чувствовал себя более или менее в безопасности. Первое время Андрей Иванович доставал с чердака стекла, алмазом нарезал и вставлял в рамы вместо выбитых. Вадим старательно наклеивал на них узкие газетные полоски. Потом окна забили фанерой. В доме сразу стало сумрачно и неуютно. Ефимия Андреевна пекла на плите блины. Она шлепала деревянной ложкой жидкое тесто на горячую сковородку. Вадим сидел на табуретке у окна и чистил зубным порошком пряжку со звездой на командирском ремне, найденном в казарме. Темная прядь свесилась на глаза. Толстые губы сложились от усердия в трубочку. Он намеревался на этот ремень выменить у Павла Обрусимова ржавый тесак в металлических ножнах, найденный на полигоне. Если заортачиться, можно еще дать в придачу зеленую алюминиевую фляжку и две обоймы винтовочных патронов. Варвара Давича говорила, немцы заняли... Великополь, произнесла бабушка. Куда делась Тоня с ребятишками? Теперь такая творится неразбериха на железной дороге, куда их сердечных завезли и хотя бы какую весточку послала. Эвакуировались, сказал Вадим. Чего им сюда ехать, когда тут тоже бомбят? Лихо никто не кличит Оно само явится, вздыхала бабушка. Сколько безвинных душ погублено! Селивановых всех подрухнувшим домом похоронила. соседку нашу вытащили из щели целехонькую, а она уже не дышит. Фершел говорит, со страху Ириша померла. Бабушка, уедем в Леонтьево посмотрел на нее Вадим. «У нас же там родственники». «Не люблю чужих людей», — сказала Ефимия Андреевна. «И деда одного тут оставлять жалко. Кто ему обед сварит, пелишка постирает?» «Неподалеку от будки бомба жахнула», — вспомнил Вадим. «Хорошо, что воздушная волна пошла в другую сторону, а то бы и нашего дедушку». «Никто не знает, что ему судьба уготовила». Вон, Митя вырыл щель-то Ириши, как она его просила. Видать, так и было у Ириши на роду написано. А возьмите Маша? Бомба крышу дома, потолок, пол пробила. В подполе в катке с квашеной капустой очутилась и не взорвалась. Может, он колдун? Помело, — отмахнулась Ефимья Андреевна. На словах-то он и карася превратит в порося. А в огороде, окромя картошки, ничего у него не родится, да и картошку-то не окучивает. Ее и не видно из-за сорняка. Легко живет, видно. Легко и помрет. Дед Тимаш всем рассказывает, что всю ночь спал на своей смерти, сказал Вадим. Утром военные вывинтили из бомбы взрыватель и отвезли ее на старый полигон. Чего только враги на нашу голову не придумают, покачала головой Ефимия Андреевна. Вадим отложил ремень с надрайной пряжкой, задумчиво уставился в угол, где тускло поблескивали серебром и позолотой несколько икон. Большие продолговатые глаза мальчишки стали грустными. Черные волосы прикрыли уши косицами, нализают на воротник синей рубашки с залатанными локтями. Ефимия Андреевна, вздыхая у плиты, «нет-нет» и взглядывала на примолкшего внука. Небось, о матери вспомнил. В Абросимовскую породу страдает молча про себя, а смерть рядом гуляет. Чего только не нагляделись ребятишки за эти-то дни. После каждой бомбежки к поселковой амбулатории приносили на носилках раненых и убитых. Фельдшер Камаринский в окровавленном халате перевязывать не успевал, а мертвых родственники забирали домой. Убитых с хоронили в общих могилах с запада шли и шли составы с беженцами. Фашисты бомбили их, не обращая внимания на красные кресты на крышах санитарных поездов. Ребята находили у насыпи железной дороги в близлежащих кустах изуродованные осколками тела. Каждый вечер юнкерсы, как по расписанию, прилетали на бомбежку. В сумерках Оставшиеся в поселке люди с одеялами и узлами тянулись к лесу, где были вырыты стоявшими здесь в мае лагерем красноармейцами окопы и землянки. Костров не разводили, ветками отгоняли комаров, смотрели на звездное небо, прислушивались. Теперь и мал, и стар сразу узнавали прерывистый гул тяжело нагруженных бомбами юнкерсов. Их не спутаешь с рокотом наших самолетов. За окном раздался свист. Вадим встрепенулся, пригладил ладонью на голове волосы, стрельнул глазами на бабку. «Куды тебя на воротника носит?» — покачала головой Ефимия Андреевна. «Раньше хоть читал на чердаке, а нынче и про книжки забыл». Вадим взял с тарелки несколько теплых блинов, свернул в трубку и на ходу, жуя, пошел к двери. У калитки его ждали Иван Широков, Миша и Оля Супруновичи. «Наши летят!» — кивнул на небо Миша. «Как их много, — сказала Оля, — низко над Бором шли на запад тяжелые четырехмоторные бомбардировщики с тупо обрезанными крыльями. Летели медленно, эскадрилья за эскадрильей. Случалось, над поселком завязывались воздушные бои. Наши истребки сражались с мессершмиттами. Вадим вспомнил, как серебристый истребок упал сразу за клубом. Летчик не выпрыгнул с парашютом. Очевидно, был убит в воздухе. Прибежавшие позже других ребята молча смотрели, как пламя пожирало клеенчатую обшивку крыльев и фюзеляжа, негромко потрескивали взрывавшиеся патроны. Они отскакивали в сторону и, упав на землю, шипели. Остро пахло обшивкой и еще чем-то незнакомым. «Из чего ж это мастерят наши самолеты-то?» — удивлялся Тимаш, стоявший без кепки у кривобокой сосны. «Клеенка и фанера. Железа у нас мало, что ли?» Когда взрывался крупнокалиберный патрон, от самолета отскакивал голубоватый огненный клубок. Стоявшие близко люди немного отодвигались назад. Одно краснозвездное крыло горело чуть в стороне. От шипящей резины шел удушливый запах. На какое-то время приглушивший все остальные запахи. «Самолеты делают из легкого и крепкого алюминия», заметил Иван Широков, не спускавший напряженного взгляда с горящего истребителя. «Дюр алюминия», — вставил стоявший рядом Вадим. «Не знаю, из чего их делают, а горят хорошо», — сказал Тимаш. «А ихние птички что это не густо падают с небушка». «За Ходьковским бором упал Юнкерс», — возразил Вадим. Мы бегали туда да не дошли. Там дальше болото. тот и оно, что не дошли, — хмыкнул Тимаш. Я слышал по радио, наши зенитчики под Москвой сбили 14 юнкерсов, — сказала Оля Супранович. Глаза у нее заплаканы, на щеках белесые полоски. Девочке жалко летчика. К самолету приблизился с багром в руках милиционер Прокофьев. Сгорит бедняга. «И как звали, не узнаем», — сказал он, с опаской приближаясь к охваченной огнем кабине. Зацепил багром за кожаную куртку обгоревшего летчика и после нескольких безуспешных попыток, наконец, выволок тела наружу. Планшет с выжженной серединой оторвался от ремня и скрылся в огне. Оля отвернулась и громко заплакала. Брат Миша взял ее за руку и отвел к дороге. Там стояла привязанная к тонкой сосенке лошадь возчика молока Чибисова. Сам он вместе со всеми был у самолета. На телеге два бетона с молоком и зеленый вещевой мешок. «Никто тебя сюда плаксу не звал», — выговаривал брат, — «сидела бы себе на хуторе». — Он ведь только недавно был живой! — всхлипывала девочка, и маленький нос ее покраснел и распух. В кулаке она зажала мокрый скомканный платочек с вышивкой. Увидев, как Прокофьев и Чибисов несут к телеге на двух скрещенных палках то, что осталось от обгоревшего летчика, Оля, закрыв лицо ладонями, кинулась прочь. Домой возвращались втроём Вадим, Иван Широков и бледный Миша Супранович. Со клубом подымался в ясное небо тощий синеватый дымок. Звучно похлопывали взрывающиеся патроны. «Прокофьев вытащил документы из кармана куртки», — сказал Иван. «Комсомольский билет обгорел, фамилию не разобрать». «Я видел, они трое налетели на одного», — сказал Миша, — «а он не отступил, принял бой». «У, погрозил небу кулаком Вадим. Высоко появляясь и исчезая в легких перистых облаках, над ними прошли юнкерсы. «Опять полетели климово бомбить», — сказал Иван. «Дед говорил, что фугаска попала в кино, почти всех там поубивала, а кино, знай себе, крутится». «В немецких самолетах часы, вставлены со светящимся циферблатом», — вспомнил Миша. «Вот бы такие раздобыть!» В Климове их наши зенитки сбивают, — заметил Вадим. Говорят, за хутором Березовым подбитый юнкерс упал. Чего ж ты часы не снял? Я не видел, — сказал Миша. Мы ж утром к вам с мамкой уехали. А теперь зерно мелют в Березовом для пекарни. Каждый день к нам машины ездит А у нас тут юнкерсы редкую ночь не тревожат, — сказал Иван. Мало кто теперь дома ночует. Все больше в лесу, в землянках. «Поймали хоть одного шпиона?» — спросил Миша. «Приходь-ка!» — с последним базовским эшелоном уехал, — ответил Вадим. «Вчера ночью стреляли на двадцать шестом километре. Диверсант ракеты пускал. Военные, что ночевали в нашем доме, схватили автоматы и в лес. Только никого не нашли. Немец три бомбы на станцию сбросил, но воинский состав так и не попал», — сказал Иван. «Потом, правда, еще прилетели, но эшелон уже ушел». «Кто же эта ракета пускает?» — задумчиво сказал Вадим. «Очень уж хорошо наши места знает. На базу сигналил, на аэродром, на станцию. И умеет, сволочек, прятаться. Может, тут их много окопалось?» — предположил Миша. «Фронт близко. Их с парашютов ночью избрасывают». «Я думаю, кто-то местный», — сказал Вадим. «Днем ходит, вынюхивает, а ночью из ракетницы полит «Дед Тимаш?» будто бы про себя негромко произнес Миша. «Скажи еще, бабка-сова!» — усмехнулся Иван. «Тимаша самого чуть бомбы не разорвала Что же он для себя фашистом сигналил?» «Я слышал от одного бойца. Он их фрицами и гансами называет», — сказал Миша. «А они нас всех, Иванами». «На Ивановых да Иванах вся Россия держится, — солидно заметил Иван Широков. Твой родной батька так говорил, — он взглянул на Вадима». «Иван Васильевич Кузнецов. Где он сейчас?» «Не знаю», — насупился Вадим. «Воюют», — подал голос Миша. «И батька, и отчим. Теперь все воюют. Мой батя поправится и тоже на фронт». «Раздобыть бы где-нибудь пистолет», — вздохнул Вадим. «Мы бы тогда выследили диверсанта. Юнкерсы прилетают в одиннадцать утра, а вечером после девяти». Нет эшелонов на станции, они летят на Климово, там всегда стоят составы. Я же говорю, местный им сигналит. Вот бы его выследить. Выследим, а дальше усмехнулся Иван. Дяденька, сдавайся в плен, а то мы в тебя из пальца пук-пук. — Взять разве ружье у деда? — обвел взглядом ребят Вадим. — Прибьет. У него рука тяжелая. В школе есть две винтовки, — вспомнил Иван. Мы на военном деле стреляли из них, а не в учительской, в шкафу. Поищем пистолет. А не найдем, заберем обе винтовки. Вадим посмотрел на приятеля. Из них, правда, наверное, мой прапрадедушка еще в турок стрелял. Кругом война. С неба самолеты вон падают, а мы до сих пор оружие не раздобыли. С досадой вырвалось у Миши. «Бомбы с неба падают, это верно усмехнулся Вадим» а чтобы пистолеты и автоматы, я этого не видел. Лопухи, вот кто мы. Захотели бы, давно бы раздобыли. Как, вставил Иван. А ты пошевели мозгами, ответил Вадим. Я ушами умею, буркнул тот. Сбор вечером в 9 у водонапорной башни скомандовал Вадим. Опять так получилось, что старшинство само собой перешло к нему. Ты, Ваня, возьми винтовку, патроны и спрячь в лесу за клубом. «Мамка велела после пяти быть дома», — вспомнил Миша. «Мы пойдем на хутор». «Вали», — презрительно отмахнулся от него Вадим. «Никто тебя, маменькиного сынка, не держит». «Тебе хорошо, ты один», — сказал Миша. «Война идет», — блеснул на него сердитыми глазами Вадим. «Ты вдумайся в это слово. Война». «При тут? Мамка, хутор». Если мы задержим диверсанта, тебе могут медаль за отвагу дать. — Держи карман шире, — заметил Иван. — За медаль-то надо, ой-ой-ой, как потрудиться. — Надо следить за небом, — предложил Миша. — Упадет юнкерс, бегом туда. — Соображаешь, — сказал Вадим. — И у диверсантов есть пистолеты, — заметил Иван. — Поймаем, гада, — сказал Вадим и пусть его фашиста проклятого расстреляют у амбулатории, куда после бомбежки убитых и раненых приносят. Ты бы мог, — покосился на него Миша, — рука бы не дрогнула, — твердо ответил Вадим. Глава 23 «Стоит ли рисковать, Иван Васильевич?» Выслушав Кузнецова, возразил примкнувший к отряду старший лейтенант чернышов «Да наших рукой подать! Обидно будет, если попадемся в лапы врага!» Кузнецов обвел взглядом лица бойцов. Лишь тринадцать человек вместе с ним вышли к линии фронт. на армейской форме. Шесть командиров, один сержант и шесть рядовых. После него Кузнецова — самый старший чернышов, ему тридцать пять. Каждое утро он доставал опасную бритву, правил ее на ремне и без мыла и горячей воды со скрежетом сдирал со щек и подбородка жесткую щетину. На такое больше никто не отваживался, даже Иван Васильевич, потому все остальные заросли многодневной щетиной. «Сержант Орехов, доложите обстановку», — приказал Кузнецов. Петя рассказал, что в деревушке, которая от их лагеря в шести километрах, остановился на ночлег небольшой немецкий отряд. Он сам видел, как высокий офицер с денщиком облюбовали дом с верандой, обвитой плющом. Солдаты затащили туда из легковой машины вещи, картонные коробки. Крытые брезентом три грузовика расположились неподалеку под огромными липами. Солдаты открыли стрельбу из автоматов по курам и уткам. Ни орудий, ни танков он не заметил. У дома, где расположился офицер, звание Пети неизвестно, встала, очевидно, радиостанция. На крыше зеленого фургона антенны. Всего в деревне остановилось самое большее 50 солдат. Кроме автоматов он заметил несколько мотоциклов и один броневик. «К своим лучше всего прийти отсюда с подарком», — сказал Иван Васильевич. «Судя по всему, офицер — штабная птица». Хорошо бы его взять живым с документами. Местных мало осталось в деревне, — продолжал Орехов. От силы человек двадцать. Несколько домов разрушено, по-видимому, тут недавно шел бой. Вот многие жители и ушли из деревни. Бойцы и командиры расселись вокруг Кузнецова, кто на чем. Совещание происходило в неглубоком, поросшем орешником овраге, за которым простиралось зеленое овсяное поле. Дико выглядели на нем рваные черные воронки от снарядов. Там, где прошли машины, остались неровные мятые полосы. Кое-где овес поднялся, распрямился. Несмотря на близость фронта, над полем звенели в лучах заходящего солнца жаворонки. На горизонте смутно клубились облака, предвестники грозы. Лес узким клином врезался во враг. Это не был чистый бор. Березы, осины, ольха перемежались с редкими соснами и елями. Снаряды оставили свои следы и здесь. Неглубокие воронки, расщепленные стволы, шапки заброшенного взрывной волной мха на ветвях. Чернышов свернул козью ножку и пустил по кругу. Бойцы жадно и глубоко затягивались раз другой и передавали цыгарку дальше. Последнюю пачку махорки запасливый старший лейтенант растянул на три дня. Задача трудная, но выполнимая. Захватить документы и, если удастся, офицера, подытожил Иван Васильевич. И вместе с трофеями этой же ночью перейти линию фронта. Хорошо бы предупредить своих, но вряд ли из этого что получится. Во-первых, одному труднее будет пробиться, во-вторых, для нашей ночной вылазки каждый человек дорог. Он взглянул на часы. «Сейчас двадцать часов пятнадцать минут. В путь двинемся ровно в двадцать три. Сержант Орехов, возьмите двух бойцов и понаблюдайте за деревней. Встретите нас на дороге, где околится, около двенадцати часов. Никаких действий не предпринимать», — предупредил Петю Кузнецов. «Глядите в оба, и все. И ради бога, не напаритесь на охрану. Иван Васильевич отошел с Петей в сторону. Бойцы молча сгрудились на мшистой полянке с черными пнями. Солнечные лучи в овраг не заглядывали, становилось сумрачно и прохладно. В гуще высокого папоротника скапливался туман. Равномерные глухие удары на востоке стали привычными. На это уже никто не обращал внимания, как на стук дятла. Клубящиеся облака на горизонте, нежно подкрашенные розовым, сгруппировались в небольшую тучу, которая, распухая и наливаясь синевой, медленно надвигалась из-за леса. Петя вытащил из кармана галифе две лимонки. «Вот раздобыл на поле, — Иван Васильевич, — сказал он. — Возьмите одну». Офицеры бы заорканить, — сказал Кузнецов, пряча в карман брюк гранату. — Ты умеешь машину водить?» «Паровоз, пожалуйста», — весело ответил Орехов. До призыва в Красную Армию ездил на перегоне Балагоя Осташков помощником машиниста. «Если немцы вас засекут, считай, операция провалилась», — еще раз напомнил Иван Васильевич. «Постарайся до нашего прихода выяснить, сколько человек охраняют офицера, и где на ночь остановились шоферы. Вряд ли они будут спать в душных фургонах». «Есть, товарищ капитан» вытянулся сержант. Часовой сидел на тесаных бревнах у забора и вертел в руках губную гармошку. Автомат висел у него на шее. Вот он отложил блестящую игрушку в сторону, запустил руку в зеленую пилотку, извлек оттуда горсть гороховых стручков и принялся вышелушивать их. Часовой был уверен, что в этой тихой полуразрушенной деревушке ничего опасного для него нет. Из соседнего дома, где разместились радисты, доносилась знакомая песня. Часовой старался подобрать на гармонике мотив. Он сыто рыгнул, с удовольствием подумал, что курица была изжарена на славу, да и зеленые огурчики с огорода пришлись по душе. «Жаль, холодного пива в этой стране не найдешь». У отца на ферме всегда в каменном подвале стоят небольшие дубовые бочонки с отменным пивом. А какие аппетитные жареные колбаски подает к пиву матушка! Когда сильная рука сзади обхватила его шею, он без всякого страха подумал, что это неумная шутка фельдфебеля Курта. В следующее мгновение рука зажала рот, а губная гармошка серебристой платвицей скользнула в репейник. Иван Васильевич спрятал финку, обмякшее тело часового опустил на бревна, снял с его шеи автомат. Неожиданно распахнулась дверь, в доме неясно мелькнул свет. На крыльцо вышла пожилая женщина в светлой кофте и длинной черной юбке. Она не спеша спустилась по ступенькам и направилась к черневшему за домом сараю. «Хозяйка», — прошептал за спиной Кузнецова, подошедшей Петя. В доме тот высокий и еще двое, наверное, тоже офицеры, только чином пониже. А в окно ничего не видать, одеялом завесили. Когда женщина с лукошком яиц появилась у крыльца, Иван Васильевич негромко проговорил. «Не пугайтесь, мы свои!» «Господи, Иисусе!» — прошептала женщина, прислоняясь плечом к воротам. Пугливо повернула голову и встретилась взглядом с Кузнецовым. Родненький, их же тут тьма, схвачить вас!» «Сколько их там?» — кивнул на дверь Иван Васильевич. «Трое? Нет, четверо. Один на кухне письмо, видно, пишет. На побегушках у главного. Позовет бегом к нему и все время козыряет. А чего лопочет, по-ихнему, я не понимаю. А эти трое пьют, меня за яйцами послали». Уточнив у хозяйки расположение комнат и кухни, Иван Васильевич сказал, «Вы лучше не ходите туда, спрячьтесь где-нибудь, родненькие». «Только дом не спалите!» — тихо запричитала женщина. «Куда же тогда нам? Идите, мамаша!» Женщина закивала и пошла по тропинке к калитке. Он напряженно смотрел ей в спину, неожиданно догнал и тронул за плечо. «Лучше в сарае посидите!» Женщина, по-прежнему прижимая к груди лукошка с яйцами, покорно повернула назад и скрылась в сарае. Чуть слышно звякнула щеколда. Иван Васильевич кивнул Пете. Тот длинной тенью на миг возник на бревнах возле неподвижного тела и исчез. Немного погодя, через невысокий забор одна за другой перебрались пять крадущихся фигур. Шепотом посовещавшись с ними, Кузнецов бесшумно поднялся на крыльцо, за ним Петя и еще двое. В синях они замешкались, пришлось чиркнуть спичкой, чтобы найти ручку двери. Рывком отворив ее, Иван Васильевич с автоматом на изготовку шагнул в слабо освещенную комнату с низким некрашенным потолком. При виде его три офицера в расстегнутых мундирах, роняя стулья, вскочили на ноги, зазвенела разбитая рюмка. Керосиновая лампа, стоявшая на вишневого цвета комоде, освещала изумленные побледневшие лица, выпученные глаза. «Не шевелитесь, иначе буду стрелять», — по-немецки сказал Кузнецов. Он слышал, как за перегородкой возникла возня. Гартанно вскрикнул денщик, что-то покатилось по полу. Петя Орехов спокойно известил. Все в порядке, успокоился. Из-за спины Ивана Васильевича вышли на освещенное пространство трое бойцов. Взять оружие, связать. Он не успел закончить. Стоявший ближе всех к окну офицер в сером мундире, выхватил парабеллум и выстрелил. Один боец негромко ахнул и схватился обеими руками за грудь. На пол с грохотом упал автомат. Делать было нечего. Иван Васильевич полоснул длинной очередью по офицерам, лихорадочно достававшим оружие. Метнулся к широкой кровати, на которой возвышались мал-мала меньше четыре пуховые подушки. Высокий офицер в чине майора еще хлопал белесыми ресницами, пока Кузнецов торопливо его обыскивал. Глаза заволакивала пленка. Ключ от сейфа был на одном кольце с ключами от машины. Открыв сейф, Иван Васильевич достал оттуда металлический сундучок, папку со свастикой. Автоматная очередь за окном разорвала наступившую тишину. Бойцы схватились с подбегающими гитлеровцами. Кузнецов запихал папку за пазуху. «К машинам!» — скомандовал Иван Васильевич. Он взял из нагрудного кармана майора документы в целлофановой обертке, сунул валявшийся рядом Вальтер в карман и, вышибив ногой оконную раму, вывалился наружу в темень вместе с зазвеневшими стеклами. За ним Петя и Боец. «Быстрее!» — крикнул поджидавший их Чернышов. «Они окружают дом!» — «Все в машину!» — крикнул Кузнецов, распахивая дверь в кабину. Оттуда выпал огромный фашист с окровавленным лицом, и в ту же секунду повыше головы стеганула автоматная очередь. Вся деревня была уже поднята на ноги, немцы охватывали усадьбу кольцом, совсем близко разорвалась граната, осколки застучали по металлической обшивке фургона. Орехов последним вскочил в машину, отстреливаясь через приоткрытую дверь радиостанции. Кажется, отсюда вырвались». — спокойно заметил чернышов, когда машина, набирая скорость, запрыгала по неровной дороге. Затемненные фары выхватывали из густой тьмы всего каких-то 5-6 метров дороги. Вдогонку им из деревни неслись трассирующие пули, послышался рев мотоциклов. «Выбора у нас нет», — сказал Иван Васильевич, — «да и другой дороги тоже. Поедем, пока хватит бензина, или не упремся в немецкий заслон. Ориентир у нас заметный». Кивнул он в сторону далекого багрового зарева. Он молча вел машину. В фургоне радиостанции сгрудились восемь человек. В ночной схватке с гитлеровцами погибли трое. А сколько они положили фрицев, трудно сказать. Не до подсчета было. Тяжелый фургон большую скорость не разовьет. Минут через 5-6 догонят мотоциклисты. Сколько их? Фары включены лишь у переднего. Хочешь, не хочешь, бой принимать надо. Он покосился на чернышова Тот невозмутимо смотрел прямо перед собой. Стрелка спидометра дрожала у цифры 80. Фургон частенько подкидывала на выбоинах. Красноармейцы помалкивали, держась за аппаратуру, которой битком набита радиостанция на колесах. Документы из сейфа я спрятал под гимнастеркой. На всякий случай сказал Кузнецов. «Направо можно свернуть», — пошевелился рядом чернышов Он внимательно смотрел на дорогу. По железной обшивке фургона зацокали пули, значит, автоматчики сидят на хвосте. Иван Васильевич чуть сбавил скорость, круто свернул с проселка, сразу бешено закидало на ухабах. чернышов чуть не врезался головой в лобовое стекло. Заглушив мотор, Кузнецов выскочил из кабины и распахнул железную дверь. — Лихо вы ездите, товарищ капитан, — прозвучал из темноты чей-то голос. — Прибыли прямо в преисподнюю, — отозвался Орехов, первым спрыгивая на землю. — Бегом в сторону леса, — скомандовал Иван Васильевич, — мотоциклы по полю не пройдут, все в лес. Из фургона один за другим посыпались бойцы. Чернышов, нагнувшись у крыла, орудовал пассатижами и в нос ударил запах бензина. «Я догоню!» — крикнул он удаляющимся от машины красноармейцам. Гулко стреканула автоматная очередь, проскочившие мимо мотоциклисты стали разворачиваться на дороге. Яркое пламя высоко взметнулось ввысь, озарив зеленый покосившийся фургон радиостанции, спрыгивающих с мотоциклов немцев и розоватое поле гречихи, по которому бежали бойцы. Там, где оно кончалось, начинался редкий молодой сосняк, постепенно переходивший в бор. У фургона завязалась перестрелка. Чернышов с двумя бойцами прикрывал их отход. На опушке Кузнецов остановился. Бойцы, тяжело дыша, сгрудились рядом. Ярко горела радиостанция, стрельба постепенно умолкла. Фашисты их не преследовали. В отблеске пожара поле Гречихи тоже казалось объятым пламенем. Кто-то из красноармейцев, заметив движение ветвей в кустах, вскинул было автомат, но Петя Орехов молча пригнул дуло к земле, показав кулак. «Нервишки шалят», — прошептал он. «Ты что же, сукин сын, хочешь всех нас выдать?» Когда Иван Васильевич начал уже сомневаться в возвращении чернышова тот вынырнул на опушке, без пилотки, в мокрых от ночной росы галифе. Немного погодя, появились два бойца. У одного в руке пухлый ранец с меховой оторочкой. «Я запомнил одно немецкое выражение», — повернул чернышов лобастую голову к Кузнецову. «Доннер ветер! Что это такое?» «Черт возьми!» — рассмеялся Иван Васильевич. Он был рад, что снова видит этого невозмутимого и храброго человека. А ведь сначала у него сложилось совершенно противоположное мнение о нем, особенно когда чернышов усомнился в целесообразности ночной вылазки». Кузнецов даже подумал, что старший лейтенант трусоват. «Одни бросились преследовать нас», — продолжал чернышов «Другие тушат пожар на радиостанции, которую я поджег. Руками насыпают в пилотки землю и кидают в огонь». «Еще бы!» — вмешался в разговор боец. «Там столько разной аппаратуры напичкано. Я вообще-то танкист, имел дело с полевой рацией, а тут ничего похожего» горе она ясным огнем махнул рукой чернышов если меня ранят или убьют обратился к бойцам кузнецов возьмите отсюда он дотронулся до груди папку с документами и передайте в штаб Я мельком заглянул в нее сдается мне что не напрасно мы нынче рисковали своими жизнями Жаль ребят вздохнул петя орехов На каждого нашего вышло не менее чем пяток фрицев сказал боец. Кто за правду дерется, тому и сила двойная дается, прибавил чернышов Мы еще, Иван Васильевич, повоюем. Гиринг в маршальской форме со множеством орденов на белоснежном кителе в сопровождении адъютанта и командира полка довольно легко для своей тяжеловесной фигуры шагал вдоль ровного строя летчиков. Над высокой фуражкой маршала беспечно порхала большая, черная, с желтыми пятнами бабочка. Адъютант косился на нее, но отогнать не решался. Геринг остановился как раз посредине поля, перед квадратным столом. Бабочка тут же уселась на фуражку. Адъютант положил на стол кожаный чемоданчик с никелированными замками. Маршала Аперса рукой о стол и произнес длинную цветистую речь, в которой воздавал славу своим властителям неба непревзойденным асам Люфтваффе, могучего Третьего Рейха. Высокий Гельмут, он стоял правофланговым, испытывал законную гордость. Видно, и впрямь их полк отличился, если сам маршал авиации прилетел на полевой аэродром вручать награды пилотам. На небе не видно ни облачка. Три звена мессершмиттов патрулируют над аэродромом, хотя сомнительно, чтобы сюда налетели советские бомбардировщики. Говорит же Герман Геринг, что русская тяжелая авиация почти полностью уничтожена в первые дни войны. Большая часть прямо на аэродромах, а идущих на бомбежку десятками сбивают непобедимые мессершмиты, самые быстроходные истребители в мире. Очевидно... Чтобы не заглушать моторами слова маршала, мессершмитты держатся в стороне. Уже несколько аэродромов сменил полк. Доблестные германские войска столь стремительно продвигаются вглубь советской территории, что авиация не успевает перебазироваться на новые аэродромы, чтобы быть поближе к фронту. Месяц назад командир дивизии вручил Гельмуту Бохову железный крест. Сердце сжимает сладостное предчувствие, что и на этот раз его не обойдут. Получить награду из рук самого Геринга? Какой летчик об этом не мечтает? Маршал назвал его фамилию Третий. Гельмут, высоко выбрасывая ноги, парадным шагом направился к столу. По всем правилам, щелкнув каблуками, остановился перед маршалом, преданно поедая его глазами. Адъютант достал и забитого внутри зеленым бархатом чемоданчика заветную коробочку. Когда улыбающийся Геринг прикреплял орден к парадному кителю летчика, тот уловил легкий запах хорошего одеколона. Что ж, Геринг любит красивую жизнь. Говорят, что у него во дворце установлена золотая ванна. А роскошную блондинку с фигурой Афродиты, прилетевшую из Берлина вместе с маршалом, Гельмут и сам видел. Утром Геринг поднимался в воздух на мессершмитте, а блондинка в окружении офицеров в бинокль наблюдала, как он крутит фигуры высшего пилотажа. За такую красотку можно все на свете отдать. Впрочем, летчики слегка подтрунивали над причудами маршала без тени злорадства. Лучший французский шоколад, вина, голландский сыр, сардина из Норвегии и датская тушенка — все это в первую очередь поступало в люфтваффе. Маршал заботился о своих летчиках. В ответ на уставную благодарность за награду Геринг потрепал Гельмута по плечу. Потом широко улыбнулся и, повернув массивную голову к командиру полка, заметил. «Эти смелые юноши завоюют мир». Сразу после церемонии награждения полк почти в полном составе отправился выполнять очередное боевое задание. Полевой аэродром был расположен по прямой в каких-то 50 километрах от фронта. Не успеешь взлететь, набрать высоту, нужно снижаться. Сегодня полк получил задание нанести мощный бомбовый удар по узловой станции Климова, где скопились эшелоны. Гельмут видел из кабины желто-зеленые квадраты полей, густые массивы лесов с яркими синими окнами больших и малых озер, деревушки с двумя-тремя десятками черных домишек, небольшие станции с водонапорными башнями, в которые невозможно попасть. Если раньше по грунтовым дорогам тянулись бесчисленные обозы беженцев, и юнкерсы, не снижаясь, сбрасывали одну-две бомбы на них, то теперь днем беженцев не было видно, да и идущие на фронт колонны предпочитали продвигаться в сумерках и ночью. Юнкерсы одиночные цели не преследовали. Лишь мессершмиты ради развлечения иногда гонялись за обезумевшими от страха людьми и скотом, поливая их из пулеметов. Если в первые дни войны немецкие летчики почти не обращали внимания на беспорядочный огонь русских зениток, то теперь уже четыре заплатки поставили техники на крыльях и фюзеляжи самолета Гельмута. Шесть юнкерсов потерял полк за последние две недели. Вместо уязвимых чаек скоро появились на небе быстроходные истребители, которые, как говорили, не уступали мессершмиттам. Хотя Геббельс и в газетах, и в своих выступлениях по радио утверждал, что советской авиации больше не существует, и люфт Ваффе — единственный хозяин русского неба, краснозвездные истребители все чаще схватывались с мессершмиттами, нападали на юнкерсы стали известны имена русских асов, с которыми лучше в небе не встречаться. Командиры бомбардировочных полков просили высшее командование усилить охрану юнкерсов, вылетающих с полевых аэродромов на бомбежку дальних объектов русских. Гельмут покосился на штурмана Людвига Шервуда. Тот наклонился над зеленой картой, в руках красный карандаш и транспортир. Со штурманом ему повезло. Опытный авиатор знает свое дело до тонкостей. Он тоже нынче получил орден из рук Германа Геринга. Мысли Гельмута потекли по еще более приятному руслу. Вечером в офицерской столовой состоится вечер в честь награжденных. Вильгельм Нейгаузен сказал, что из города привезут на автобусе девочек, обслуживающих казино. С транспортного самолета, прибывшего вслед за Герингом, выгружали ящики с винами. «Надеремся сегодня, Людвиг!» — улыбнулся Гельмут. «Маршал угощает нас настоящим французским шампанским и средиземноморскими омарами. Надо еще вернуться на аэродром!» — не очень-то жизнерадостно ответил Шервуд и показал глазами на белые облачка, бесшумно вспыхивающие то внизу, то сбоку, то над головой. Густо стреляли русские зенитки». Гельмут увидел, как на фюзеляже у самого стабилизатора, идущего в строю Юнкерса, будто само собой возникло черное отверстие. Но облачка с огненной окоемкой возникали всё реже. Скоро их совсем не стало. Бомбардировщики вышли из зоны обстрела. Кажется, никто серьезно не пострадал. — Ты заметил на фуражке маршала бабочку? — спросил Гельмут. «Траурницу — Траурницу? — хмыкнул штурман. Я хотел ее согнать, да подумал, как бы телохранитель с не влепил мне пулю в лоб, — улыбнулся Гельмут. «Плохая примета», — сказал Людвиг. «Плохая?» «Траурница на парадной фуражке маршала», — продолжал штурман, — «к чему бы это?» «Ну, тебя к черту!» — отмахнулся Гельмут и подумал, что Людвиг, наверное, отключился от связи с флагманом, иначе не говорил бы такие вещи. «В конце концов, идет война, и все рискуют жизнью, особенно летчики». Опасность подстерегает их со всех сторон. Неисправный мотор, зенитный снаряд, вражеский истребитель, даже попадание пули из винтовки в бензобак. Геринг — ас. Он любого русского летчика в воздухе распатронет, — сказал штурман громко. Да что летчика? Наш маршал один с целой эскадрильей справится. И Гельмут понял, что он включил связь. Проходя над целью, Он без всякого волнения смотрел, как на рельсах корчатся в огне опрокинутые вагоны, жирно горят цистерны с горючим, разбегаются во все стороны крошечные букашки люди. Зенитный огонь был частым, но не очень точным. Когда же один юнкерс, густо задымив, отвалил в сторону, двум бомбардировщикам из эскадрильи Вильгельмана и Гаузена было приказано подавить зенитные батареи. Такой же приказ получили мессершмитты сопровождения. В небе еще было светло, солнечно, и Гельмут представил, как сейчас выглядят юнкерсы с развороченной земли, грозные, с позолоченными крыльями, с ревом, идущие на цель. От нескольких эшелонов, сверху невозможно было определить, воинские они или с беженцами, не осталось ничего, кроме искореженных, дымящихся вагонов на путях. Паровоз ревел. С развороченным тендером стоял поперек рельсов. Коптили небо несколько горящих цистерн. Возвращаясь на аэродром, Гельмут подумал, что военная разведка работает на совесть. На станции действительно скопилось несколько эшелонов. Недаром на бомбежку был кинут почти весь полк. В голову закралась тревожная мысль. Кого же подбили русские зенитчики? В этой... Круговерти он толком не рассмотрел номер задымившегося Юнкерса. «Мы потеряли два самолета», — спокойно сообщил штурман. «Может, дотянут до аэродрома?» — больше для себя проговорил Гельмут. «Дай бог», — буркнул Людвиг. Рихард Бломберг совсем недавно стоял рядом с ним в строю. А угрюмый большеголовый Крунг вообще сегодня не должен был лететь, но в последний момент получил приказ. В свиту маршала взяли самого остроумного летчика Отто Бауэра, а вместо него отправился на бомбежку Кронк. Впрочем, об этом лучше не думать. Смерть каждого подстерегает. И будто подтверждая его мысль, стрелок-радист бешено завертелся в своей плексиглазовой башенке, сжимая обеими руками турель пулемета. Совсем близко промелькнул советский с вытянутым носом, в котором вмонтирована автоматическая пушка-истребитель. Прямо перед ним, гельмутом, в фонаре образовалась небольшая аккуратная дыра, в которую с разбойничьим свистом ворвался холодный воздух. Он покосился на штурмана, но тот был спокоен. В столовой... Гельмуту Бохову подсел за стол, заставленный бутылками, прилетевший вместе с маршалом артиллерийский капитан с железным крестом на зеленом мундире. — Капитан Гюнтер тротер рад с вами познакомиться. Гельмут без особого воодушевления пожал крепкую ладонь капитана. — Вам привет от Бруно! — улыбнулся тот, наливая в фужеры вино. — За ваши заслуги перед Великой Германией, Гельмут! и, чокнувшись, выпил до дна. Напрягаясь, чтобы быть трезвым, Гельмут встревоженно посмотрел на него. «Вы знаете моего брата?» «Мы коллеги», — улыбнулся капитан. «С Бруно все в порядке. Кстати, он не так уж далеко отсюда». Внезапно улыбчивое лицо капитана стало серьезным. Пока танец не кончился и не возвратились за стол ваши друзья, между нами брюнетка с косами великолепна. Я хочу сообщить вам, Гельмут, что успехом сегодняшней операции полк целиком обязан вашему отцу, Ростиславу Евгеньевичу Корнакову. Он в этом Гельмут не смог вспомнить название станции, которую только что бомбил. Вы можете гордиться своим отцом, сказал капитан. «А не случится так, что я сброшу фугаску на голову своему папаше?» — повеселев сказал Гельмут. Как большинство офицеров действующей армии, он относился с некоторым предубеждением к лицам, служащим в разведке гестапо СС. «Противно, когда тебе знают все. Правда, бруна и его брат... Гельмут еще с детства признавал его превосходство. Он его уважал и безоговорочно верил ему. И все же... Самая грязная работа на оккупированной территории достанется им. «Может случиться, что вы скоро встретитесь со своим отцом, поднимаясь со стула», — сказал Троттер. Однако распространяться о нашем с вами разговоре не следует. Он еще раз крепко пожал руку Гельмуту и, пропустив возвращающихся после танца на свои места офицеров и их дам, пошел к столу командира полка. Подполковник Дерюгин из траншеи видел, как подбитый Юнкерс стал заваливаться на бок. Из мотора повалил густой черный дым. Леётчик выпрямил машину, круто пошел вверх, пытаясь сбить пламя, но самолет вдруг клюнул раз в другой и с нарастающим ревом вошел в свое последнее пике. Один за другим раскрылись три белых парашюта. Григорий Елисеевич велел телефонисту соединить его с гарнизоном. Дежурный ответил, что машина с бойцами уже выехала к месту приземления парашютистов. Второй бомбардировщик, волоча за собой редкую струйку дыма, уверенно набирал высоту, отвернув от станции. Дерюгин приказал по телефону батареи, установленной на окраине городка, сосредоточить огонь на подбитом фашисте, а остальным продолжать бить по пикирующим на станцию бомбардировщикам. От разрыва тяжелых бомб заложило уши. Телефонист сидел в траншеи на зеленом ящике с аппаратом на коленях. Он что-то говорил, но из-за грохота ничего не было слышно. Где-то выла сирена, рвались на путях ящики со снарядами. Наконец юнкерсы улетели. Дерюгин мог себя поздравить. Сбит один самолет противника и основательно поврежден второй. Он приказал телефонисту связаться с системой в нос, чтобы они проследили путь подбитого бомбардировщика, надеясь, что тот не дотянет до линии фронта. Тогда на счету его батарей будут два сбитых «Юнкерса». Артиллеристы молодцы, да и практика у них богатая. Вернувшись на командный пункт, Григорий Елисеевич присел к столу и взялся за недописанное письмо Алене. Высокие сосны шумели за окном небольшой бревенчатой избушки, небо над бором затягивалось серой пеленой. Может, к ночи начнется дождь, а в дождь фашисты предпочитали не летать. Лишь невидимые глазу разведчики изредка пролетали в серой мгле. В ясную погоду они забирались так высоко, что стрелять по ним было бесполезно. Отложив автоматическую ручку, Дерюгин задумался. Что ж, он мог быть доволен собой. От самой границы вывел с боями свой полк и без больших потерь. У командующего армии находятся документы о присвоении ему звания полковника. Не исключено, что скоро получит дивизию. И надо бы Алене послать кое-что из продуктов. Она пишет, что девочки очень похудели».